Выведешь големов вперед, особенно тех, что в костяной броне. Щиты можешь им не давать, чтобы побыстрее двигались. Давал последнее наставление маг, оглядывая огромную схему ритуала размером в несколько десятков метров. Им главное в строй ворваться, остальное будет делом техники. У них хватит мозгов, чтобы не толпиться в одной куче и сеять хаос. Проследи, чтобы мать не ждала, пока твои големы ворвутся в строй. Пусть сразу ведет своих мертвых за ними, немного поодаль» так, чтобы они сразу за големами в строй ввалились. «Прослежу», – кивнул Гурт. «А липу зачем притащили с собой?» «Чтобы не сбежала», – пояснил маг. «Если сбежит, то мой план провалится». Гурт кивнул, но расспрашивать не стал. Вместо этого он уточнил. «Сигнал для начала атаки. Ты сказал, что он будет, но не сказал, какой, и...» «Хм, поверь, когда это начнется, ты не перепутаешь». Грустно улыбнулся маг. «Это будут непростые призраки». Они умеют сеять страх. Как бы нам не перепало, покачал головой десятник. Не перепадет. Маг еще раз взглянул на небо и с улыбкой добавил. Под утро будет туман. Идеально для нашего плана. Иди, вам надо успеть занять позицию. На рассвете начинаем. Гурт кивнул и отправился к отряду нежити, шагавшей на свои позиции. Подмастерья тем временем подошел к стоящему здесь межаку и кивнул в сторону. Пойдем, нам надо поговорить. Парень кивнул и отправился вслед за темным. — Жак, — начал издалека, маг. мы ведь уже много прошли вместе, так? — Да, — кивнул парень, не понимая, к чему этот разговор. — Скажи, ты веришь мне? — Верю, конечно. — Нет, я не про ложь из моих уст, я про то, что мы делаем. Ты веришь в то, что мы делаем правильные вещи, пусть и в такой грязной форме? — Ты про нежить? — спросил самый молодой. — Не только про нее, — покачал головой подмастерье. Если ты не заметил, то я не разбираюсь на кладбище, кто там лежит. Старик, мужик, женщина или ребенок. Для меня это просто материал. Если ты про это, смутился парень, то я верю в тебя и то, что это для дела. Мак довольно кивнул и, взглянув в Жака, произнес. Мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделал. Рум, он сегодня останется с нами и... Он заметил, как начинает хмуриться парень и сразу добавил. Успокойся, убивать его не надо. Я не сошел с ума. Просто я боюсь, что сегодня он решит меня убить. — Рум! Быть такого не может! — вскинулся парень. — Рум — отличный воин. Мы с ним многое прошли, и я в нем уверен, как... — Послушай меня внимательно! — вздохнул темный. — Я искренне хочу верить, что ты прав. А у меня от этой нежити началось мерещиться всякое. Однако сегодня ночью я проведу очень тяжелый ритуал, в котором выложусь по полной и буду лежать бесполезным куском мяса в центре руны мощь. Мак указал в сторону огромного рисунка на поляне. — И я прошу тебя всего лишь об одном. Не допусти рума к моему телу, пока не очнусь. Мак развел руками. — Это же несложно. Никого не надо убивать, никого не надо предавать, даже врать не надо. Просто не дай ему подойти к моему телу, пока буду лежать в беспамятстве. Жак задумчиво взглянул на Мака и обернулся, взглянув на оставшихся вояк. — почему я? — Потому что я уверен, что ты в меня веришь, — пожал плечами Мак. Вроде как мы в друг друга верим. А что я скажу и как мне? Без разницы, покачал головой темный. Соври о каком-нибудь откате магическом. Вроде как меня трогать нельзя, иначе магией ударит. Хорошо, кивнул Жак, сделаю».